Ирина Наумова, «Господин Куцехвост», «Одуванчик» и «Большая оттепель». Сказочная повесть. Глава 1 Сорочье заклинание. Маленький одуванчик стоял на крыльце и печально смотрел на огромную лужу растаявшего снега и жидкой грязи. Ненужные теперь красно-зеленые санки валялись без дела в углу. «Это что ж такое?» — недовольно бормотал он. «Ведь снег уже лег навсегда, а теперь опять лужи, и нельзя гулять!» одуванчик осторожно сунул лапку в снежную кашу и тотчас отдернул. Вода была ледяная. Вдобавок начинал накрапывать не то дождь, не то снег. Словом, гадость какая-то. «Когда весной снег начинает таять, это нормально. Впереди лето, небо голубое, птички поют». А зимой, только настроишься покататься с горки на санках, так, пожалуйста, вам, все потекло. Что, если снега вообще больше не будет? А ведь он договорился с соседским домовенком-мышеврагом, что покажет ему самую лучшую горку. Кто же знал, что за ночь снег растает? На самом деле, мышевраг вовсе не был врагом мышей. Это он инопланетян, мышинцев ненавидел за то, что они истребляли его народ, а с семьей Куцехвостов и другими их родственниками очень даже дружил. Адуванчик вздохнул, и, пнув по дороге санки, поплелся было в дом. Но тут вспомнил одну важную вещь, которую ему по секрету рассказал мышевраг. Это была страшная тайна. Ни один домовой не имел права раскрывать ее посторонним, но мышевраг так подружился с одуванчиком, что открыл ему много удивительных вещей. Бывшие малявцы, а теперь домовые, спасаясь со своей планеты мышухи, захватили с собой самое дорогое. Первонаперво заклинания и разные зелья, а самое главное баночку с русалочьей икрой и настоящее драконье яйцо. Мышевраг Взялся Дуванчика страшную клятву, что тот будет молчать и не скажет ни полсловечка, ни пипусу, ни пипини. И Адуванчик охотно обещал. Мышеврак даже научил его одному заклинанию, которое заставляло большую черно-белую птицу-сороку отвечать на любые вопросы. Правда, на планете мышухи сорок отродясь не водилась, и проверить действие заклинания до сих пор никто не мог. Зато здесь, на земле, сорок хватало, но всё как-то не было времени узнать, что получится, если сказать заветные слова. А дуванчик огляделся по сторонам, глубоко вздохнул и пробормотал. — Прилетай, черно-белая птица сорока! Поверни в мою сторону свой нос! Из лесов, из болот, из любого далека, чтоб ответить на главный вопрос! Ему было и страшно, и любопытно. Вдруг и правда прилетит. Что тогда делать? Сороки ведь огромные и опасные. Один их клюв больше одуванчика. Но, к счастью, никто не прилетал. Одуванчик уже почти успокоился, как вдруг зашумели крылья, и на перила крыльца уселась взъерошенная черно-белая сорока. Вид у нее был ошарашенный. «Что такое? Почему я здесь? Я не хотела сюда прилетать!» — заверещала она, пытаясь оторваться от перил. «Пустите! Помогите! Спасите!» А дуванчик собрался с духом и сделал шаг вперед. «Это я вас вызвал! Я сказал специальное вызывающее заклинание «Глупости! Нет никаких вызывающих заклинаний! Это сказки для птенцов!» «Просто у меня лапы приклеились к перилам!» «Сейчас я их оторву и стукну тебя как следует, чтобы не говорил ерунды!» Сорока еще раз попыталась взлететь, но только напрасно махала крыльями. Наконец она выбилась из сил. но ну, если это действительно ты, бегись прошипела сорока. «Напрасно вы, тетенька, сердитесь!» Адуванчик подошел поближе и почти перестал бояться. «Я только хотел задать вам вопрос!» и проверить действие заклинания. Думаю, когда вы мне ответите, то сможете спокойно улететь». «Он думает!» — возмутилась сорока. «Какое нахальство! Мне что делать, больше нечего, как отвечать на вопросы какого-то никчемного мышонка!» «Как хотите!» Адуванчик сделал вид, что собирается уйти. Сорока повертела головой, на всякий случай еще раз подергала лапами и, наконец, мрачно сказала. «Ладно, задавай свой дурацкий вопрос, но учти, я могу не знать на него ответ». «Когда снова наступит зима, и можно будет кататься на санках?» — выпалил дуванчик. Сорока посмотрела на него с нескрываемым презрением. «И ради этого ты меня побеспокоил?» Потом она замолчала и закрыла глаза. «Ну...» — через некоторое время спросил одуванчик. «Когда вернется зима?» «Через два дня», — проворчала сорока. И в ту же минуту лапы у нее оторвались от перил, и она взлетела. Одуванчик не стал ждать, что будет дальше, и стрелой бросился к двери. «Мы еще встретимся!» пообещала сорока, делая круг над крыльцом. «Обязательно!» — пискнул из-за двери одуванчик. «Если ждать всего два дня, то ладно, так уж и быть, он подождет».